в 1943 году Пономаренко был назначен Ставкой Верховного Главнокомандования членом Военного Совета Центрального Фронта, все сотрудники штаба возвратились в Москву. Здесь завершилась разработка плана рельсовой войны, которая проходила в два этапа в августе-сентябре и сентябре-ноябре 1943 года. Ее задачей было дезорганизовать перевозки противника в самый разгар сражения на Курской дуге и за левобережную Украину, а также в связи с предстоящим наступлением на Смоленском и Гомельском направлениях и битвой за Днепр. На различных этапах в рельсовой войне принимали участие почти все партизанские бригады, в том числе и боевые отряды Белоруссии. В первой половине августа 1943 года, по поступившим в наш штаб сведениям, железнодорожные рельсы были взорваны в общей сложности в более чем 120 тысячах мест. В конце августа и в сентябре примерно столько же. А к моменту окончания второго этапа вражеские перевозки военных грузов по железным дорогам только одной Белоруссии сократились почти на 40%. Земля буквально горела под ногами оккупантов. Взрывы, взрывы, взрывы. Более тысячи за сутки на всех дорогах. Летели под откос эшелона с солдатами, танками, орудиями, горючим. Рушились мосты, поднимались на воздух здания депо, вокзалы, водонапорные башни. К концу 1943 года освобожденные и контролируемые партизанами территории составляли почти 60% общей площади Белоруссии. Немало дивизий фашисты и их сателлиты вынуждены были отвести с фронта для борьбы против партизан, подпольных организаций и массового саботажа населения оккупированных территорий, а также на охрану важнейших объектов гитлеровской армии. Партизаны серьезно дезорганизовали транспортную систему противника маршал Советского Союза Жуков высоко оценил их помощь Красной Армии. «За несколько дней до начала действий Красной Армии по освобождению Белоруссии», писал он в своих воспоминаниях, «партизанские отряды под руководством партийных органов республики и областей провели ряд крупных операций по разрушению железнодорожных и шоссейных магистралей и уничтожению мостов. Это парализовало вражеский тыл В самый ответственный момент. Наступление наших войск в Белоруссии совпало с третьей годовщиной войны. За минувшие три года Советский Союз, сражаясь фактически один на один с фашистской Германией, разгромил в нескольких крупнейших сражениях главные силы фашистской военной машины. Завершалось освобождение нашей Родины. Несомненно, ободряло нас и то, что наши союзники по антигитлеровской коалиции 6 июня 1944 года высадились на Атлантическом побережье Франции и открыли, наконец, Второй фронт в Европе. Хотя судьба Третьего рейха была уже предрешена, советские люди приветствовали это событие, понимая, что Второй фронт в Европе ускорит полный разгром фашизма и приблизит конец войны. В ходе Великой Отечественной войны советского народа выявилось всестороннее превосходство первого в мире социалистического общества. История знала немало примеров героизма в борьбе за право и дело, но невиданные масштабы массового героизма советских людей в годы минувшей войны на фронте, в тылу, на оккупированной территории – придали этому явлению абсолютно новое качество, свидетельствующие о том, что в условиях социализма вырос и сформировался новый человек, патриот и интернационалист, впитавший в себя беззаветную преданность высоким коммунистическим идеалам, готовность бороться ради них до последней капли крови. С фашизмом сражался весь народ. И в этой борьбе Достойное место занимали наши народные мстители. «Всего советские партизаны и подпольщики за время войны, — писал Пономаренко, — нанесли врагу следующий урон.